Глава двадцать четвертая. Что-то мне идея с кулинарным блогом разо нравилась, сказала Крауза, когда я на следующий день вернулась домой в районе обеда. Рецептов в интернете масса. Я хотела снимать юмористические ролики с Альбертом Кузьмичем и мопсами, но оказалось, что эта задача почти невыполнима технически. И составить полидкорректный текст тоже невозможно. самым серьёзным видом добавила я. Да-да, кивнула Роза, которая приняла моё замечание всерьёз. Ну мне квартира нужна. Не снимать же жильё до 100 лет. Я направилась к чайнику. Можно выйти замуж за владельца апартаментов? Верно, уныло согласилась Клаузы. Но как правило, своя норка у парней появляется к 40 годам. Зачем мне супруг третьей свежести? Разсмеяться во весь голос показалось мне невоспитанным, поэтому я изобразила кашель, а Роза продолжала рассуждать. Если мужчина в сороковник свободен, то о чём это говорит? Он скорее всего разведён. Лично я ни за кем пирожок доедать не стану. Вещи с секонд-хенда не ношу. Или этот экземпляр в ЗАГС не ходил, живёт с мамой примерный сыночек. Семья, где нас будет трое, тоже не вариант. Или он вдовец? Одно супругу до смерти довёл. А я не желаю стать второй жертвой. Мне нужен молодой, никогда не женатый сирота. Такие обычно не имеют собственного жилья, но может парень и с квартирой попатся. Но мне вообще такой не нужен. Я удивилась. Молодой, никогда не состоявший в браке, без детей и со своей квартирой, и не подходит? Да почему? Откуда у него миллионы на квадратные метры? Прищурилась Краузе. Папочка не бойся подарил. Не хочу связываться с тем, кто за счет родителей существует с лентяем белоручкой. Вариант, что он сам на квартиру заработал, не рассматривается, спросила я. Нет, топнула ногой няня. Если кто-то огреб кругленькую сумму в подходящем для женитьбы нам не возрасте, то о чем это говорит? Это мошенник. Честным путем вагон денег не заработаешь и вообще, если жилье добрака приобретено, то при разводе жену просто выпрут. Нет, нужно саму и двушку купить. А где деньги найти? Ипотека? Пришёл мне в голову самый простой выход. Это рабство, отмахнулась Краузе. Я родилась свободной и такой же останусь. Ну, тогда я не знаю, сдалась я. Эзотерический массаж, а вдруг выпалила Краузе. Пятка присура медными гвоздями. Я вздрогнула. Что? Сейчас покажу. засуетилась Крауза. Прибор я уже купила. Какой? спросила я. Пятка прессур, заявила няня. Я пошла за Розалия Польдовной в ее комнату и увидела деревянную доску для раскатки теста. Из нее торчали острые железки. Вот он, радостно заявила няня. Весь комплект за сорок семь тысяч, а купится за пять дней. Потом станет приносить прибыль, признан лучшим бизнес-проектом прошлого года. Я удержала на лице улыбку. За дощечку, в которую ватканули визальные спицы, требуют почти пятьдесят тысяч. И впрямь выгодно продавать это дамам-энтузиасткам. Такая торговля дает отличный доход. Не бойся, на создание своего прибора потратили рублей пятьсот. Действуем так, потерла руки Роза Леопольдовна. У нас сидит в гостиной клиентка. Кто? Попятилась я. Алина, объяснила Краузы. Репетитор, который я крем подарила, моё первое произведение от Франциски. Помните Алину? Да, кивнула я. Зачем вы её пригласили? Краузе вздохнула. Средство для лица ей понравилось, но потом на коже появились синие пятна, вроде усов Макса. У него полоска, пробормотала я. У Алины пятна как советские пятачки, уточнила няня. Она вежливая, воспитанная, не ругалась, просто позвонила и спросила: "Я похожа на синего леопарда? Возможно, это аллергия? Нет ли от этого средства какого?" Крауза подпрыгнула. "А я только что с пяткой присурам домой вернулась." Смотрю на него, думаю: отличный прибор, надо видео снять, в Инстаграм выложить, показать, как он работает. И тут звонок. Вот как всё устроилось. Прибор есть, клиент тоже, можно начинать. Вы оператор. Хорошо, согласилась я, плохо понимаю, что происходит. Краузе схватила доску и понеслась в столовую. Я пошла за ней. Алина сидела в кресле, на её коленях лежала Муся, сверху на мопсихе устроился Альберт Кузьмич, а Фира ухитрилась залезть гостьи на левое плечо. Здравствуйте, лампочка, спасибо, розочка, обрадовалась Алина, увидев нас. Я прекрасный крем получила, замечательный, но вот пятна синие. Замазывала их тональным кремом, но они проступают. Пришла к своей ученице которая в вашем доме живёт, а её мать восклицалась: "Уходить у вас синюха, не вносите в наш дом заразу, синюха". Надо же такое придумать. "Мы справимся с пятнами при помощи пяткапрессура", заявила Краузе. "Лампушечка, снимайте, а я буду объяснять принцип действия прибора, только опять на ваш айфон мою красивую картинку не сделает". Я покорно вынула телефон, Роза откашлялась и начала Все знают, что антибиотики нас убивают. И народ пошёл хулой. Дунь, на кого упадёт? Дети болеть начинают ещё у матери в животе. На улице на прохожих посмотришь, плакать хочется. Один косой, другой кривой, третий горбатый, четвёртый просто идиот. Кто в очках, кто в корсете, кто в гипсе. Древние люди умирали здоровыми, а мы постоянно чихаем, кашляем, депрессией страдаем. Почему? Ответ прост. Первобытный человек бегал по лесам, полям, равнинам, горам, косогорьям босиком. Таким образом проходил естественный эзотерический массаж. А на нас с вами обувь часто ужасного качества. Наши предки пили чистую воду из рек, ели всё свежее, натуральное прямо с дерева. К нам же в дома поступает мёртвая вода с хлоркой. Продукты в магазинах пестицидами отравлены, аптеки забиты дорогущими лекарствами, которые калечат людей. От нас скрывают прибор, который лечит всё, как говорится, от гайморита до геморроя. Но я добыла волшебный пяткапресур. Сеанс на нём доступен всем, никаких сложностей и противопоказаний нет. Сейчас одна больная пользуется им, и на ваших глазах у неё пропадут зловредные пятна на лице. Роза замолчала, а я выключила телефон. Отлично, похвалила меня няня. Потом она положила на пол доску и велела Алине: "Становитесь". Гостья начала оглядываться по сторонам. "Куда?" "Ясное дело, на лечебные штыри", воскликнула Роза. "Ох, совсем забыла. Лампуша, снимайте второе видео с моими объяснениями". "Ладно", согласилась я и уткнула пальцем в экран. Из чего изготовлена основа пяткапрессора? продолжила Краузе. Это экологически чистая сосна, а лечебные гвозди сделаны из натуральной меди. Их наточили топором, его прогрели в русской печи, а потом закалили рассой на чистом поле. Я хотела спросить, каким образом можно заострить гвозди топором, но вспомнила, что исполняю роль оператора, а он не имеет права голоса во время съёмок. Полное отсутствие химии. Торатори Лоняни. Никакого пластика, нет разлагающихся тысячелетиями составляющих. Доску можно просто сжечь, пепел высыпать на грядки, гвоздями коня подковать. Но вот и на суть. Тот, кто воспользуется пяткапрессуром, навсегда избавится от. Розалия Пульда внаскосила глаза на лист с напечатанным текстом и начала читать вслух. Избавиться навечно от атита. колитах, холецистите, менингите, бесплодия, язвы всех органов, аппендицита, цистита, диареи, запора, рожи у него исчезнет всё. И рожа тоже. Вдруг забеспокоилась Алина. 100% рожа точно сбежит о ранние этапки, заверила Краузе и замолчала. Я остановила съёмку.